БЖРК молодец. А в ЦУПе Романов высказал еще более удивительную мысль. Я хочу проехать на этом вашем. молодце У него же все равно маршрут будет в центр. Вот в Москве меня и высадят. Даже не знаю, что и сказать, Григорий Васильевич. Заволновался генерал. Это ведь против всяких правил, и наших, и ваших. Правила на то и существуют, чтобы их иногда корректировать. Наставительно заметил генсек. Проясните вопрос. На этот раз олейник отсутствовал добрый час. Видимо, вопрос действительно был сложным. Романов успел полностью посмотреть пленку относительно приземления боеголовки на полигоне Кура. Там и точно ничего примечательного не значилось. В точности, как вход метеорита в атмосферу. В конце только что-то взметнулось с земли, как при сильном взрыве. А тут и генерал вернулся с вестями о решении вопросов. «Все в порядке, Григорий Васильевич», — улыбаясь, заявил он. «Вы будете приняты в команду БЖРК на должность стажера-испытателя. Сегодня вы переночуете в нашей гостинице, а завтра утром вольетесь в дружные ряды подразделения бронепоезда. Только инструктаж придется прослушать, это обязательное условие. И одежду сменить на уставную». «Конечно», — не стал спорить Романов. «Инструктаж прослушаю, одежду сменю». А на утро генеральный секретарь ЦК КПСС стоял в форме прапорщика советской армии, другой почему-то на складе не нашлось. У выездных ворот из ангара, где обслуживался БЖРК Молодец с порядковым номером 2. А где номер 1? Это был первый его вопрос, когда он забрался в штабной вагон, второй с головы поезда. Номер 1, товарищ главнокомандующий, вытянулся у начальник поезда, базируется в Ростовской области возле Кротова. А маршруты у вас пересекаются? — Наши маршруты — это государственный секрет высшей степени, — ответил полковник. — Утверждается в генштабе, и даже вам я не могу их сообщить. — Хорошо, не буду настаивать, — ответил генсек. — Покажите мне внутреннее устройство поезда. Это не под запретом? — Нет, это вполне допустимо, — слегка улыбнулся Нечипаренко. — Пойдемте, товарищ прапорщик. Романов покорно проследовал за ним. По дороге он услышал какое-то шипение, раздавшееся со стороны левой стенки вагона. — Что это? — спросил он. — А, — подумав, — ответил полковник, — это наддув вагонов. У нас тут поддерживается давление чуть выше атмосферного. На всякий пожарный случай, чтобы вероятный противник не сумел отравить всех нас газом снаружи. — Толково придумано, — констатировал Романов. Они прошли в первый вагон, находящийся сразу за спаркой локомотивов. — Здесь у нас расположено силовое прикрытие сообщил начальник поезда, «25 бойцов спецназа с соответствующими боевыми средствами. В случае непредвиденных обстоятельств они осуществляют прикрытие нашей боевой части до прибытия подкрепления». Вот и командир майор Звягинцев. Майор отдал под козырек и вытянулся в ожидании вопросов от высокого гостя. «Я слышал краем уха, — сказал ему Романов, — что вас называют черными автоматчиками. Это верно?» «Так точно, товарищ главнокомандующий!» — доложил майор. — Именно так и называют. — А почему? — Наверное, из-за черной формы, — предположил майор, а также из-за приказа патронов не жалеть и пленных не брать. Работаем по-черному. — Покажите мне ваше вооружение. — Зачем-то, сам не зная зачем, — попросил Романов. — Так точно. Майоров повернулся через левое плечо и пошел в конец вагона, а Романов с олейником за ним. Он открыл там крайние купе и предложил им зайти внутрь. — Вот. Широким жестом очертил он арсенал, расположенный в купе. Автоматы, специальное «ВАЛ», а также пистолеты, специальное самозарядное «ПСС». И то и это бесшумное оружие. Про «ПСС» я слышал, отвечал ему Романов, а вот про «ВАЛ» вообще ничего не знаю. Конструктор Сердюков, начал пояснять майор, производство СНИИ «Точмаш». Масса 3,5 килограмма со снаряженным магазином, калибр 9 миллиметров. Прицельная дальность 420 метров. Магазин на 20 патронов. Убойная штука на близкой дистанции. Единственный недостаток – это малая емкость магазина. И то, что габариты глушителя великоваты. Надо привыкать. Здесь ручные гранатометы РПГ-27 «Таволга». Только-только с завода НПО «Бальзальт». Еще не стоят на вооружении. Реактивная граната у него тандемного вида. Сначала срабатывает лидирующий заряд, затем основной кумулятивный. Очень эффективное средство для борьбы с любой бронетехникой противника. Что еще? Это вот пулеметы Калашникова, проверенные временем. А это ручные гранаты. Артиллерию решили не привлекать к охране. Отлично, отвечал Романов. А как у вас проходят боевые дежурства? «Согласно боевому расписанию, вытянулся командир. Восемь бойцов отдыхают, шестнадцать находятся в состоянии полной боеготовности. Смена через восемь часов». «Бывали ли случаи реальных боестолкновений в вашей практике?» «Никак нет», — на секунду замялся майор. «Дело в том, что этот выезд у нас всего его по счету. Не накоплено еще достаточной статистики». «Понятно». Бросил ему Романов, а полковнику добавил «давайте двинемся дальше». «Дальше у нас двойные локомотивы», — ответил тот. «Туда из поезда перейти нельзя, связь только по телефону». «А локомотивы тоже защищены от внешних воздействий», — поинтересовался генсек. «Конечно, все стекла у них бронированы, впереди укреплены тараны. Это для того, чтобы преодолеть возможное препятствие. И все машинисты также вооружены и имеют приказ стрелять боевыми». «Тогда возвращаемся назад», — предложил Романов, и они вернулись в третий с вагон. «Это вагон для отдыха персонала», — продолжил экскурсию полковник. «Кстати, ваше место будет третьим купе номер девять». окон я смотрю, тут совсем нет», — заметил генсек. «По соображениям безопасности все окна забронированы изнутри. Снаружи осталась только их имитация», — ответил полковник. «Следующий вагон — это кухня со столовой. Тут приготовляют горячую пищу бойцам». «Это правильно», — согласился Романов. «Как говорят в народе, война войной, а обед по расписанию. А запас продуктов берется на весь рейс или пополнение где-то происходит?» «Вообще говоря, поезд должен непрерывно двигаться все десять дней боевого дежурства. Остановки допускаются только в экстренных случаях». «А как же семафоры?» — уточнил Романов. — Обычно же поезда хоть один раз да прав тормозятся ими. — Все предусмотрено, Григорий Васильевич, — ответил начальник. — Наш поезд литерный. Еще такими же правами пользуется только ваш правительственный состав. Никаких остановок и торможений в пути быть не может. — Хорошо, — вздохнул генсек. — Остался, как я понимаю, главный вагон, откуда управляют ракетами. Совершенно верно, товарищ Романов, ответил полковник. Это штабной вагон. Ход туда сопряжен с некоторыми формальностями. Давайте с формальностями, я не против. Формальности заключались немного немало в сканировании двух пальцев на обеих руках, а также сетчатки глаза. Романов успешно прошел обе процедуры, после чего дверь открылась. Внутри открылся самый обычный вагон в котором, правда, были снесены почти все перегородки. Осталась только одна, самая дальняя, отделяющая последние купы Вдоль двух стен, левой по ходу движения и той, что примыкала к входу, были установлены пульты с разноцветными лампочками и многочисленными переключателями. Возле пульта стояли на вытяжку предупрежденные офицеры дежурной смены. «Товарищ главнокомандующий», — доложил по форме офицер с погонами майора, — Дежурная смена БЖРК номер два заступила на вахту полчаса назад. Все мероприятия идут по согласованному графику работы. Происшествий чрезвычайных ситуаций не было. Вольно. Продолжайте работу по графику, махнул рукой Романов. Офицеры сели на свои места, косясь на грозного гостя. А тот спросил у полковника. «А покажите мне тот самый ключ, которым запускаются ваши устройства». «Их три штуки, Григорий Васильевич». Пустился в пояснение тут по числу ракет поезды Вот, например, личинка ключа номер один. И он показал на забранную плексигласом ответную часть на ближайшем пульте полукругом. Там было написано «Старт-1». «Ясно», — почесал Лубгин Сек. «А сам ключ, где можно посмотреть?» «Ключи запуска хранятся в сейфе». «И выдают соответственному лицу только в случае подачи команды ключ на старт». «А кто эту команду подает?» Продолжил интересоваться Романов. «Так выше и поддаете?» Растерянно улыбнулся полковник. «Сигнал от вашего чемоданчика, подтвержденный Генштабом и Минобороны, поступает вот на это устройство». Он показал на жестяной ящичке с десятком лампочек наверху. «Оно дает разрешение на выдачу ключей, а также разблокирует первую ступень предохранения на ракетах». «У вас же учения какие-то должны проходить». Не захотел бросать тему генсек с учебными выпусками, а при этом что и в какой последовательности происходит. Учений пока не было, слишком мал срок эксплуатации БЖРК, так что никаких инструкций на этот счет я еще не имею. Сами ракеты я уже осматривал, так что туда мы, наверное, не пойдем, продолжил Роман. Ну что же, я все осмотрел, мне все понравилось. Еще еду вашу попробовать осталось. Сейчас как раз завтрак у второй смены начинается. «Товарищ главнокомандующий, в которой раз по стойке смирно полковник, а вы к ней приписаны, к этой смене. Пройдем в столовую». Вторая смена, состоявшая в основном из черных автоматчиков, как раз принимала пищу. Они сделали слабую попытку встать по стойке смирно, но Романов просто махнул им рукой, и они расслабились. «Что тут у вас в меню?» — спросил генсек у поварихи в белоснежном колпаке и такого же цвета фартуки. Пшенная каша с мясом и компот из сухофруктов, товарищ главнокомандующий. Она тоже была в курсе, кто сегодня с ними едет. «Давайте!» — просто согласился Романов. «И можно побольше? Я утром не ел ничего!» Завтрак прошел в полном молчании. Полковник при этом тоже взял миску с кашей и пристроился рядом с грозным гостем. А по окончании завтрака произошло что-то нештатное. Поезд сменил равномерное покачивание на стыках рельс, На достаточно резкое торможение, так что все незакрепленные тарелки на столах поехали в сторону локомотива. кое-что и на пол свалилось. «Товарищ Романов, оставайтесь на этом месте!» Неожиданно прорезались командные нотки в голосе у полковника. «Я сейчас разберусь и доложу». И его как будто корова языком слизнула вместе с автоматчиками. «Романов один остался в столовой». Стакан с компотом он удержал от падения, поэтому он, не торопясь, его допил и от нечего делать, завязал беседу с поварихой. «Как вас звать-то, девушка?» Так начал он беседу. «Екатериной», — отозвался она из-за раздачи, «а так-то все зовут сержантом Апраксиной». «Ого, какая фамилия!» Проявил генстик знания генеалогии. Знаменитая графская семья была такая при царях. «Не имеете к ним отношения?» «Вы угадали, Григорий Васильевич». Скромно потупила она глаза. «Были у меня в роду графья. В восемнадцатом году они почти все в эмиграцию уехали, а прабабушка с прадедушкой в Москве остались». «Очень интересно. Поудобнее устроился на стуле романов. Если не ошибаюсь, одна из ваших предшественников по графской линии была возлюбленной Лермонтова, так?» «Было такое. Михаил Юрьевич только быстро остыл и переключился на другую светскую красавицу. «А так-то у нас в роду даже одна царица была». «Жена Федора Алексеевича». «С ума сойти», — честно признался генсек. «Вот так нежданно-негаданно нос к носу с историей столкнешься». «Да у вас у самого-то фамилия знаменитая». Не полезла повариха за слово в карман. «Романовы триста лет Россией управляли». «Согласен». «Не стало тридцать очевидного генсек. Но к царям, увы, никакого отношения не имею. романова это очень распространенная фамилия». «В сотню самых популярных точно входит». «За границей, когда бывал, кстати, меня там тоже иногда спрашивали, не из тех ли я Романовых?» «А вы отвечали?» «Отвечал, что и близко нет». «Сама понимаешь, неожиданно перешел он на «ты». «Положение обязывают». «Как уж там французы говорят?» «Ноблеса ближ». «А как же ты в поварихе-то угодила? Да еще военная, Катя!» Сменил он тему. «Да сама не знаю», — улыбнулся она. «Закончила кулинарный техникум, а там на распределении меня и сагитировали бойкий капитан». «Ясно», — постучал генсек пальцами по столу. «Что-то долго они там выясняют причину остановки». «Вот скажи, как опытный специалист, часто у вас такие происшествия случаются, как сейчас?» «Да какой там опытный», — махнула она рукой. «Третий раз всего в рейсе. И однажды было такое два месяца назад. Тогда сказали, что корова на путях попалась». «Корова затормозила развитие ядерной триады нашей страны». «Это символично. Ну, будем надеяться, что и сейчас попалось что-нибудь не страшнее коровы», – произнес Романов. Но в этот самый момент раздались отчетливые выстрелы откуда-то спереди. «А нет, по коровам обычно не стреляют», – поправил он сам себя. Перестрелка, впрочем, быстро закончилась, и состав тронулся вперед, быстро набирая ход полковник вернулся в столовую буквально через минуту после этого вид у него был достаточно угрюмый что то серьезное случилось спросил романов пройдемте в купе предложил он и посторонился пропуская руководителя страны вперед а в купе закрыв дверь на замок он уже и поведал что же там стряслось на пути движения литерного поезда хулиганье местное решила войнушку поиграть сообщил он утирая под со лба Насмотрелись Михалковского кино. Как уж его там. «Свой среди чужих», — помог Романов. «Точно. Там же поезд грабят, и даже два раза, по-моему. Вот решили повторить. Только никого с яблоком на пути они не заслали, а просто навалили шпал на рельсы. Пришлось поучить их уму разуму». «Надеюсь, обошлось без двухсотых?» — спросил генсек. «Нет, просто попугали выстрелами в воздух. Надо будет сообщить местную милицию, пусть разберутся». Фотографии этих пацанов мы сделали, так что будем считать инциденты черпанным.